Человейники. Меня с детства притягивают старые, и не очень, многоквартирные дома. Трущобы-развалюхи с прогнившим полом, сталинки с квартирами-хоромами и потолками в три метра, новостройки, украшенные рогами меркушек и похожие на сгорбленных великанов. Примечание. Меркуша. Так называют по-простонародному в Мордовии шпили на крышах зданий. Название пошло от фамилии экс-главы республики. Николая Ивановича Меркушина, в эпоху управления которого активно возводились здания со шпилями, я легко представляю, как дома спланированы внутри, как располагаются комнаты в квартирах, сколько комнат в каждой, сколько квартир на этаже, как они расположены, сочетание конструктивизма и неуемного воображения бешеная штука. За волшебством далеко ходить не надо. Человейник настоящий перекресток миров где за каждым окошком спрятана маленькая вселенная. Любую интересно исследовать, даже касанием взгляда. Ржавая кастрюля, каратающая век на чужом подоконнике, способна вызвать во мне ощущение экстаза. Да каких только чудес не разглядишь в окнах. Нужно лишь присмотреться. Постаб за вуалью ветхих занавесок с замызганными кухонными шкафчиками и ретро-раковинами соседствует с со скайфаем, и его показным минимализмом и геометрическими канделябрами под потолком. Наверное, в одной из прошлых жизней я была архитектором и рисовала проекты многоквартирных домов. А может быть и бандитом придумывала способы квартирных налетов и грабежей. К счастью, в этой жизни налетать и грабить не пришлось. Работа представила уникальную возможность посмотреть на волшебство изнутри. В любом городе есть временные порталы. Скрываются они обычно в сталинских двухэтажках, отданных под общаге, или готовящихся к расселению. Открываешь дверь, переносишься в Советский Союз. Идешь по дощатому полу, продавить боишься. А кругом луковые гирлянды в капроновых чулках, картошка в ящиках и массивные старомодные шкафы. Из этих шкафов можно баррикады строить, не развалятся. Вокруг нас есть космические черные дыры. Они едят аварийные дома, опустошая их. Возможно, вы видели одинокие огоньки в домах, первые этажи которых заколочены. Там живут люди, до которых черные псевдоподии еще не дотянулись. У каждого человейника есть душа. И, как и у людей, уникальный характер, приблуды и погремушки. ЖК-120-ка — непостоянная капризная барышня. Таксисты 120-ку кличут пьяным домом. Метров 300 суммарной длины, пять изломов под тупыми и острыми углами, три смены этажности. 120-ка — Моя неземная любовь с той поры, как я, проезжаю мимо на автобусе с мамой, по слогам читала лозунг на крыше «Граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности». Знала б я тогда, что спустя двадцать лет мне верят в 120-ку как участковому терапевту. Поначалу я боялась, что 120-ка меня проглотит, ибо никакой логики я в ней не находила. В одном подъезде классика жанра, четыре квартиры на площадке, в другом — распашонка. Два длиннющих коридора по обе стороны, в которых в хаотичном порядке рассеяны квартиры в с кладовками и подсобными помещениями. Рукава распашонки могут прерваться на любом уровне еще одной общей дверью, словно видишь не самый приятный сон. Бежишь по помещению с кучей коридоров, лестниц и дверных проемов. Откроешь их, попадаешь в новый коридор с кучей дверей. И так до бесконечности. Если вы адовый перфекционист и хотите взбодриться, вам стоит ехать на пионерскую 6. И если 120-ка капризная выпивающая дама не совсем правильного телосложения, то пионерская шесть – бабуля с глубокой деменцией. Нумерация квартир в этом доме упорота до нельзя. Чтобы ее постичь, не хватит ни здоровой логики, ни психоактивных веществ. В доме два изолированных крыла, в которых прячется 160 квартир. По 16 на этаже или около того. Ищешь ты, допустим, 150-ю. Просчитав все по законам здоровой логики, приходишь на последний этаж. А там номера квартир рассеянный хрен пойми как. Максимальный — 138. А шизе стучишься в 138-ю и спрашиваешь. А куда же, собственно, пропала 150-я? А тебе привычно отвечают. Никуда, мол, не пропала. Она просто двумя этажами ниже. Двумя этажами ниже. Есть в Саранске и более странные дома. Например, старая трехэтажка на Гагарина 30А. Этот дом существует по законам четвертого измерения, не подвластному простым человеческим существам. Поступает, допустим, вызов в 56-ю квартиру. А квартира в доме всего 54. Представляете? Помнится, получив такой вызов впервые, я подумала, что подвинулась головой. Аж три раза позвонила в регистратуру. Нет, не перепутали. Ладно, думаю. Пойду-ка пройдусь по подъезду, постучусь по соседям. Нам не впервой. А вой знают, где бабуля с такой-то фамилией живет. В подъезде меня ждала конкретная жесть. На первом этаже четыре двери. На первые номера — 34 35. На второй — 33. На третьей — 23. На четвертой — 24. Второй этаж — уже три двери. 52 54. 36 еще какая-то. Квартира 56 оказалась за дверью, помеченной числами 52-54. Как я поняла со слов пациентки, этот дом в прошлом был общагой. Позже часть комнат объединили в квартиры, другую часть — в коммуналке с общей кухней. Типа перепланировка. Отсюда и путаница с номерами и документами. Еще человейники и человейнички — безграничный источник вдохновения. Не верите? Посмотрите на любое окно в человейнике и ответьте на вопрос, кто там живет, какой он, этот кто-то, что ему нравится, какие у него проблемы и интересы. Уверяю, воображение расскажет интереснейшую сагу с прологом, эпилогом и интерлюдиями.